Глава 17. Реплики Алекса привели девушку в бешенство, и после его ухода она с яростью принялась колотить спортивный снаряд, давая выход эмоциям. У тебя что, ПМС? услышала она насмешливый голос у себя за спиной. Этот голос показался ей смутно знакомым, и через секунду в ее голове возник образ из недавнего прошлого. Мужчина в темном плаще на краю канавы в ту ночь, когда ее похитили. Ну, или спасли. Ника резко обернулась. В дверях спортзала, прислонившись спиной к дверному косяку и держа в руках бутылку с пивом, стоял симпатичный брюнет в джинсах и черной майке, которая подчеркивала его накачанные мышцы. Он с насмешкой разглядывал девушку. «Иди лесом», — без лишних предисловий послала Ника этого новоявленного гинеколога. «Я там уже был, детка», — парировал незнакомец. Поставив уже пустую бутылку на пол и слегка пошатываясь, видимо, пиво было не единственным алкогольным напитком, который он пил сегодня, он подошел к девушке. И тут же одним молниеносным движением повалил ее на татами, буквально пришпилив к полу. Зафиксировав ее запястье чуть выше головы, он придавил Нику своим телом. Она попробовала вырваться, но поняла, что ей это не удастся. Его лицо было буквально в сантиметре от ее лица. Он с усмешкой смотрел Нике в глаза, дыша на неё винными парами. «Алекс учит тебя стилю обкуренных хомячков. Он не говорил тебе, что грушу надо бить, а не ласкать. Ласкают девушек». С этими словами он стал целовать ее лицо и шею. «Вот влипла, подумала Ника, безуспешно пытаясь увернуться от настойчивых горячих губ незнакомца. «Интересно, у них здесь такая традиция?» Ложиться на девушку сверху при первой встрече. «А боксерскую грушу нужно бить», — после поцелуев невозмутимо продолжил он. «Я покажу тебе, как это делается». С этими словами он внезапно отпустил ее, вскочил на ноги и принялся с яростью колотить грушу руками и ногами. Ника поднялась тотами и, потирая запястье, с удивлением стала наблюдать за незнакомцем. Его удары были настолько сильными, что ей казалось... Он вот-вот разорвет эту грушу на части. Потом он также внезапно остановился, развернулся к девушке и с усмешкой спросил: Ты все поняла, детка? Дмитрий, Ника, услышала резкий оклик Алекса: Что ты тут делаешь? Тренирую твою новую напарницу, с издевкой произнес тот. Она будет прекрасным прикрытием для тебя в бою, в качестве живого щита. «Впрочем, вижу, что ты тоже готов прикрыть любую часть ее тела», — усмехнулся он. Мужчины несколько секунд буравили друг друга взглядами. Дмитрий излучал ярость, которую он прятал за усмешкой. А лицо Алекса выражало ледяное спокойствие. «Они сейчас подерутся», — подумала Ника. Я оказалась права. Первым нанес удар Дмитрий, пытаясь кулаком ударить Алекса в лицо. Тот молниеносно увернулся, и началась схватка. Девушка с удивлением смотрела на дерущихся мужчин. Их удары были настолько быстрыми, точными и сильными, а блоки, уклоны и подсечки настолько молниеносными, что она даже невольно залюбовалась их техникой боя. «Наверное, нужно позвать кого-нибудь на помощь, чтобы разнять их», подумала она, опомнившись наконец после того, как Алекс в прыжке ногой разбил Дмитрию нос пока они не убили друг друга. «Прекратите немедленно!» услышала Ника резкий оклик Марии, которая появилась в дверях спортзала. Выражение ее лица было ледяным, только из глаз парапсихолога вылетали молнии. К удивлению Ники, этого приказа оказалось достаточно, чтобы остановить дерущихся. Дмитрий в это время уже сидел верхом на Алексе, лежавшем на татаме, пытаясь задушить его а Алекс пытался оторвать руки Дмитрия от своего горла. Услышав голос Марии, мужчины застыли на мгновение, а потом Дмитрий медленно отпустил шею Алекса. «Дмитрий, марш за мной!» Из глаз Марии по-прежнему летели молнии. Тот также медленно встал с Алекса и, ни на кого не глядя, молча вышел вслед за Марией. Алекс поднялся с пола, отряхивая на себе потрепанную одежду, на которой виднелись капли крови из разбитого носа Дмитрия. «А в вашем клубе веселых друзей не соскучишься?» — подошла к нему Ника. «Дай угадаю. Это был твой лучший друг, и таким образом вы здесь развлекаетесь?» «И как? Тебе понравилось шоу?» — поинтересовался он, внимательно вглядываясь в лицо девушки. «Неплохо». С легким кивком головы и явным уважением в голосе одобрила Ника. «Проголодалась?» — серьезно спросил Алекс, и не дожидаясь ответа, Взял ее за руку и повел к выходу из спортзала. Пойдем сейчас переоденемся, а потом спустимся в столовую. Надо немного подкрепиться. Как скажешь, Винни, улыбнулась Ника, меня за ним, как пятачок за Винни пухом.